Глава 14. Поход. Вот так я и оказался в переполненном трупами лагере без какой-либо надежды на помощь старших или хотя бы понимание с их стороны. Мастер, вам пора вставать. Нема, ещё 5 минуточек. Ну, мастер, вы же не хотите, чтобы и вас кто-то убил во сне? Я вскочил. По спине пробежали мурашки. Сразу же вспомнил, где нахожусь и что произошло недавно. Ну и шуточки у тебя, Нема. Голова все еще гудит от напряжения и усталости. Мне нужен был хоть какой-то сон, иначе очень скоро я просто свалился бы от истощения. А ведь нам еще в обратную сторону идти. И кто знает, может, никакого поселка там уже и нет вовсе. Вышел из тесной палатки. На улице по-прежнему темно, даже темнее, чем несколько часов назад, когда я ложился. До рассвета осталось совсем немного времени. На пороге чуть не споткнулся об обезглавленного гоблина, лежащего на земле. Проклятый маг. Тело до сих пор ноет от полученных ранений. Всё же магия исцеления не всесильна. Зажёг в ладони небольшой огонёк, оглядел поле боя и себя, красавицу. Всё тело и одежда в разноцветной запёкшейся крови, и волчьей, и гоблинской, и моей собственной. На земле лежат трупы. Много трупов. И как мне теперь объяснять эту мясорубку остальным детям? девчонка малолетка едва вышедшая из яслей, вооружённая лишь крошечным кинжалом, в одиночку вырезала целый лагерь гоблинов. Будь я на 10 лет старше, меня бы на руках носили, как великого героя. <как> Героиню. Но теперь это выглядит странно. Даже жутко. Как бы меня на костёр не поволокли за такие подвиги. А Ожарится Я не хочу. Хватит с меня этих вчерашних приключений. Проклятье! Я ведь ничего такого не планировал. Всего лишь хотел проследить, куда поведут пленных. Кто же знал, что всё так обернётся? А теперь, как ни крути, мне нужно срочно заметать следы. Залечь на дно, слиться с толпой. Благо тут полно таких же, как я. Малышей. Пролезу в клетку, прикинувшись лангом, организуй побег. Одним ребёнком больше, одним меньше. Надеюсь, никто ничего не заметит. Главное решить вопрос с одеждой. Я зевнул. Ноги. Как же хочется спать. Даже завидую этим балбесам. А ведь ещё вчера всё было так хорошо, просто замечательно. Никогда не знаешь, в какой момент твоя жизнь может пойти под откос. Как следует вымывшись, благо неподалёку был ручей, я перевернул вверх дном Весь шатёр в поисках подходящей одежды. Даже пожалел, что столько ветоши ветхожерожок. Но кое-какие вещи я всё же нашёл. Хоть из гоблинского плеча, но чистые. А перебирать мне не приходится. Тут выжить бы, и на том спасибо. Покатался по земле, чтобы изобразить все тяготы, перенесённые в дороге. Что-то ещё? Точно, избавиться от следов. Хотя бы возле костра. Где я кровью истекал. Генеральная уборка. Все пятна крови тщательно зачистить, грязную одежду жечь. Палатку вообще хорошо бы спалить дотла, но детей пугать не хочется. Оставлю тут небольшую ловушку с таймером. Загорится, когда мы уже будем достаточно далеко. Закончив дела, я тихонько подкрался клеткам. Тут всё здорово заросло кустами, и самого лагеря почти не видно. Вот и хорошо. Нечего детскую психику травмировать. К счастью, ребятишки всё равно ещё спят. Устали, конечно же. Надо будет их потом накормить и напоить. Только быстро. К нам скоро вполне могут явиться какие-нибудь гости. Хорошо, если свои, но могут и чужие. Ладно, пойдём пока будить товарищи по несчастью. Моя маленькая армия, устроим детский крестовый поход Возмездие за разрушенную деревню. Ох, надеюсь, наши дела всё же не настолько плохи. Оставить их на произвол судьбы я не готов. А с таким балластом на шее мои собственные шансы на выживание резко снизятся. Нет. Тут есть несколько взрослых ребят, которых можно считать условно полезными. Но всё же большинство несмышлёная малышня. Все те, кто пошустрее, успели сбежать в деревню. Так кого бы мне разбудить первым? Кто у нас самый толковый? Андер? Точно. Старший брат из моего жениха, между прочим, насколько я знаю, ответственный парень. И вовсе не такой заносчивый, как его младший брат. Это он за меня заступился недавно перед мастером Гармом. Странно, что он здесь. Вот уж у кого точно были все шансы сбежать, как только началась тревога. Наверняка ведь задержался, чтобы прикрыть кого-то из младших. Ну ладно, поиграем немного с эндерром этого мира. Примечание. Речь идёт о Бендривигине. Главным героем научно-фантастического романа Орсона Скотта Карда Игра Эндера», в котором подросток приносит землянам победу в войне против расы пришельцев Жукеров. Я прикоснулся к его плечу. Парень проснулся, резко вскочил, втянул воздух, посмотрел на меня, оглянулся вокруг. Схватился за голову. На лбу у него красовалась огромная шишка. Да, этот герой явно не сдался без боя. Юла, ты уже проснулась? А где гоблина?» Я пожал плечами, приложил палец губам, зачем-то громко. Ты же всех разбудишь. Мы огляделись по сторонам. К счастью, никто так и не проснулся. Я протянул ему кинжал. Руки у парня всё ещё были связаны, а ведь всех остальных давно развязали. Видно, доставил он кому-то хлопот. А откуда у тебя кинжал? Поинтересовался Андер на сей раз уже шёпотом. Мастер Гарм подарил. Перед тем перед тем как погиб. Я прятала его, чтобы потом освободиться. Все так же тихо ответил я. Андер повернулся в сторону лагеря. Что за ерунда? А где охранник? Ты не видела, куда он ушёл? Я отрицательно помотал головой, осторожно на цыпочках, чтобы не разбудить прочих детей. Он подошёл к краю клетки, огляделся. Спойлер, там никого нет в живых. Можешь не благодарить. Ладно, давай попробуем выбраться отсюда. Можно мне твой кинжал? Не бойся, я потом отдам. Парень взял оружие и принялся кромсать клетку со стороны леса. О, так мы туда обеда просидим. Я подошёл к решётке, собрал немного маны в ладошке, да и прожёг насквозь толстые деревянные прутья. Никакой защиты от магии. Понадеялись на охрану? Наверное. Малые дети, владеющие магией, в таком захолустье большая редкость. К тому же, возле клеток всегда дежурил один часовой. Да и лагерь явно временный. Ты уже всё? спросил я своего напарника. А? О, точно. Я же совсем забыл, что ты магией владеешь. Спасибо. Обращайся. Мы стали осторожно пробираться через густые заросли кустарника в сторону леса. Нет, я прекрасно понимаю, как это глупо, но что поделаешь? Придётся ему немного подыграть. Я ведь и сам когда-то мечтал стать магом, прошептал мой спутник, когда мы выбрались из кустов. Но отцу так и не удалось уговорить Бранда взять меня в ученики. А ведь он очень старался. В чём твой секрет? Не поделишься? Нашёл время. По большому счёту, я и сам не знаю, что у этого старика в голове творится. Ведь может, он уже давно догадался, что я попаданец». И теперь от души развлекается, играя со мной в наставника и попутно собирая на меня необходимый компромат, а сам давно вызвал наряд инквизиции из столицы. С него бы сталось. Без понятия», — честно ответил я. Наверное, дело в том случае с пожаром. Мы осторожно, чуть ли не ползком, подкрались к лагерю. С виду всё мирно и спокойно, только гоблины почему-то лежат полураздетые. А ведь ночью тут довольно прохладно. Теперь может, расскажешь мне, где наша охрана? И почему тебе не было с нами, когда мы ложились спать? Вот на. А он хорош. И для кого я тут комедию разыгрываю? Ладно, план Б. Будешь у меня главным свидетелем. Я махнул рукой, встал и, совершенно не скрываясь, пошёл вперёд к лагерю. Хотя, наверное, теперь это уже следует называть кладбищем. Сзади послышались булькающие звуки. Кажется, до Андра дошло, что гоблины всё-таки не спят. К счастью, никто из детей тут ничего не ел, насколько я понял. В наших условиях очень недальновидно так разбрасываться калориями. Это Это ты их всех? Я скривил недовольную мину. Вот же пропасть. Выбрал самого смышлёного, а теперь он портит мне жизнь. Ладно. Таких как раз и нужно держать к себе как можно ближе и рассказывать чуть более правдоподобные сказки. Подыши немного и подумай головой. Я похожа на горного тролля. Тут полторы дюжины бойцов и какой-то крутой маг в придачу. Когда на нас напали, я спряталась на дереве и поэтому спаслась. Потом шла за вами по пятам, чтобы узнать, куда вас ведут и привести помощь. Но когда добралась сюда, нашла только кучу трупов. Все гоблины были уже мертвы. А как ты попала в клетку? Я вытащил из кармана ключ. Какой же ты подозрительный. Подозревающий Не в общем. И зачем было притворяться? Ну что ты пристал? Ты хоть представляешь, как мне влетит, если кто-то узнает? Особенно мама. Я же должна была сидеть на дереве и ждать подмоги, но пошла за гоблинами, чтобы попытаться вас спасти. Думаешь, это было легко? Да я каждые полчаса лезла на дерево, чтобы увидеть огни факелов, а потом бежала изо всех сил, чтобы их догнать. Думала, помру от жажды и голода. До меня чуть было волк Не загрыз по дороге. Парень потупил взгляд. Прости, я не знал. Спасибо тебе. Наверное, ты уж извини, я здорово приложился головой вчера. Мысли ещё путаются. Просто я детей пересчитал, когда мы спать ложились. Порадовался, что тебя нет. Я ведь знаю, какая ты шустрая. Теперь, когда взрослые далеко, чувствую себя ответственным за всех. Он оглянулся в сторону клетки. Мысли у него путаются. Да я тут как на допросе. Гараж это скромничит сэр, сэр Андер? О, как это великолепно звучит. Решено. Теперь только так и буду вас величать, сэр. Если хочешь всех спасти, тогда включай мозги поскорее. Помоги мне собрать еду и фляги с водой. Нужно тихо освободить детей и бежать. Кто знает, кто ещё сюда явится и для чего. Остальным это видеть незачем. Они и так натерпелись выведем их тем же путём, каким сами вышли. Собрав на скорую руку всё необходимое, мы пошли будить детей. О, как же я был рад, что не решился вызволять их тайком. Тут было плач и виск, шум и гам, как на игровой площадке, будто мы не из плена бежим, а в школьный поход собираемся. Причём нехотя. Детский сад одним словом. Ну, мне главное, что у них появился свой лидер. Вот пусть он теперь и рулит. И кинжалчик мой уже у него. Главарь! вожак. А я что? С меня взятки гладки. Я своё дело сделал. Где мой паланкин? Несите меня, мои верные вассалы. Кстати, да, было бы неплохо. Устал же как собака. Ноги дрожат от напряжения. Насыщение в красной зоне. Они так красавцы спали почти всю ночь. А чем я в это время занимался? Мне и вспоминать страшно. Даже по меркам этого мира Да, ещё работёнка. Так, а куда нужно идти? Ты запомнила дорогу? Нам всем завязали глаза. Ну вот, только хотел расслабиться. Придется быть еще и проводником. Ладно. Я сверился с картой и уверенно указал рукой на север. Андер кивнул и влез на высокий пенек. Дети притихли. Я знаю, что вы чувствуете. Вы устали. Вы напуганы и хотите домой? И я тоже. Но выслушайте меня. Мы не на экскурсии. Нам повезло, что мы смогли сбежать, но дом далеко, и у нас почти нет оружия. Взрослые не придут на помощь, и нам нужно самим о себе позаботиться. В лесу водятся и дикие кабаны, и волки, Или даже хуже. За нами могут идти гоблины. Ведите себя тихо и держитесь вместе. Ёла, помни дорогу домой, так что мы не заблудимся. Возможно, нас уже ищут родные. Но также возможно, что нас ищут и враги. Будьте готовы ко всему. Вперёд! Какой славный парень! Если мне когда-нибудь понадобится армия, буду знать, кого сделать генералом. Я пока подержу у себя кинжал, ладно? Тут и правда могут быть волки. Я пожал плечами. Сам знаю. Но у меня теперь огромное количество маны и защитный амулет. Если вдруг появится ещё один отряд гоблинов, я, в принципе, должен с ними справиться. Но ради всего святого, больше никаких магов. А кинжал? Да, пожалуйста. Могу даже подарить. У меня ещё десяток таких. Дома, правда. И почему я сразу не додумался оставить парочку для своей армии? Теперь придётся их ещё и защищать. Уф. Всего через час нам пришлось сделать остановку. Детей нужно срочно накормить, чтобы восстановить их силы. А в лагере гоблинов этим заниматься я категорически не хотел. Старшие ребята принялись собирать ветки и хворост, а младшие сложили простенький очаг из мелких камней. Всем строго наказали ходить парами и не разбредаться. Андер где-то раздобыл кремень и стал раздувать огонь, но вдруг остановился и удивленно вытаращился на меня. Я метнул в дрова огненную стрелу. Костёр моментально разгорелся. Вспомнил? Да, прости. Я опять забыл. Виновато улыбнулся будущий генерал. Можно же попросить, ты в курсе? Все гении такие рассеянные. Посижу пока тут, пожалуй, потяну ману. Пускай вассалы трудятся. Главное, чтобы дым не заметили. Но мы в густом лесу, а костёр совсем крошечный. Авось воз пронесёт. К тому же, где-то там вдалеке сейчас горит костёр побольше. Нехорошо, конечно, устраивать лесные пожары, но у меня просто не было выбора. Иначе всех следов не скроешь. Отдыхать нам пришлось совсем недолго. Андер вскочил и помчался куда-то вперёд, а я бросился за ним. Навстречу бежал запыхавшийся парень и изо всех сил тараторил: "Т-там, там, -т там -т -т -т -т волки, волки идут!" Ну и чутьё у нашего генерала. И как он только понял, что происходит неладное! Прирождённый лидер. Где волки? хором отозвались мы с Андером. и правда, чуть поодаль одол рыча искались, на нас надвигалось трое волков. Маловато для стаи. Где остальные? Андер вынул кинжал и смело выступил вперед, приняв боевую стойку, а я изо всех сил боролся зевотой. животой. Проклятая усталость. Бегите, я их задержу. Опять про мою магию забыл да герой? Нет, но ну это уже попросту обидно. На него так стресс влияет или он просто слишком привык полагаться на свои силы? Может, и правда поставить посмотреть, как он будет сражаться? Нет, с таким хилым вооружением для него даже один волк серьезная опасность, не то что трое. Уж я-то это знаю, не понаслышке. Звери притормозили, разделились, принялись медленно окружать нас, скаля зубы. Боятся? С чего бы? Вряд ли мы для них выглядим угрожающе. Может, учу от меня запах крови одного из своих товарищей? Что? Боитесь поганцы? Я огляделся по сторонам. Других волков пока не было видно. Но где двое или трое? Дети вдалеке испуганно сгрудились возле костра, рвали на лоскуты чью-то верхнюю одежду, пытаясь быстро смастерить примитивные факелы. Правильно, дикие звери боятся огня, и не зря. Я прицелился. Огненная стрела! Раздался визг. Вслед за первым отправилось еще два заряда. Мана у меня сейчас много. Убить я их не смог. Но повизгивая от боли, вся троица удрала, поджав горящие хвосты. Я повернулся к растерянному Андеру. Уже небось, решил решился свою за нас положить. Нет, самый настоящий герой, честное слово, только слегка рассеянный. Ты опять забыл Он судорожно выдохнул, вложил кинжал в ножны и развёл руками. Прости. Спасибо тебе. «Андер, хороший лидер это не тот, кто всё умеет делать сам, а тот, кто правильно использует подчиненных. Парень только смущённо улыбнулся и спрятал кинжал за пояс. Пора перестать издеваться над беднягой, а то у него совсем самооценка упадёт. Не стоит слишком буквально понимать своё имя, пацан. Примечание. Имя андер созвучно английскому слову «андер» снизу, под чем-то. Пойду гляну, что там. Я с тобой. А дети? Тут только у нас двоих есть оружие. Да не переживай ты так. Я всю ночь по этим лесам сама бродила. Меня очень трудно поймать. Помнишь? А ещё волки боятся моего огня. Я туда и сразу обратно. Ладно, если что, кричи и беги к нам. Мы тебе поможем. Никуда я не прибегу, конечно. Если там стая волков, последнее, что стоит делать это вести их прямо к кучке голодных, уставших и испуганных детей, греющих на крошечном костре ароматное трофейное мясо. Будем надеяться, обойдётся малой кровью, и по возможности только моей. У меня есть защитный амулет, рывок и очень много маны. В крайнем случае, влезу на дерево и устрою артобстрел. Я пошёл вслед за волками. Долго искать не пришлось. Тропинка вела к небольшой расщелине в скале. Узкая, но волк пролезет легко. Или ребёнок. Хотя можно сделать всё даже проще. Я подошёл ко входу, заглянул. Место внутри много. Да и волков пока не видно, но запах палёной псины всё ещё чувствуется. Кругом шерсть. Тут явно их логово. Пространственная магия. Якорь. Оставлю здесь свою метку. Это неприметная пещера, мне ещё пригодится. Давно такое ещё? Ну как давно? Ещё со вчерашнего дня. Я критически осмотрел нависящий над входом выступ из корней, мусора и камней. Отошёл подальше и метнул в него огненную бомбу. Раздался взрыв. Проход завалило камнями и грунтом. Покойтесь миром, плохие собачки. А когда я вернулся к детям, они уже были окружены К счастью к сево лишь родительской заботой. Наконец-то нас нашли.